Глава 15. Союзники по воле бесов-пересмешников. Он хотел бы почувствовать хоть что-то, но разум осла по телу отказывалось подчиняться. Гноящаяся рана на плече, оставленная коварным клинком, была вылечена и запечатана под слоем растительной примочки и мази, которые из ниоткуда сотворила галин. Разрез затянулся и покрылся плотной коркой. Даже давняя боль покинула, оставляя ни с чем. Лоран оперся затылком о стену, поросшую мхом, и поднес к лицу правую ладонь. На безымянном пальце поблескивал массивный перстень-печатка с тисненным профилем грифона и рубинами по контуру плашки. Символ власти и могущества, неоспоримого величия Гринфордов. Какой же это вздор! Захотелось отшвырнуть печатку прочь так же, как это сделала однажды Удула. Тогда Лоран оскорбился. Сейчас же он начал понимать старую ведьму. Нет никакой силы у предметов власти — ни величия, ни могущества. В памяти раз за разом оживали сцены унизительного совета, заставляя рычать от собственного бессилия. Стремясь уберечь королевство и соседние острова, Лоран бросился к ногам палача, и всё впустую. У ведьм были иные планы, о которых он даже не смел раньше помыслить. Что теперь имело значение в каменной клетке, охраняемой двумя стражами? Лоран пробовал заговорить надзирателей, рискнул обмануть, надеясь выбить из их рук оружие, пытался сломать решетку. От отчаяния появилась даже мысль расшибиться об стену. Но стражи, повинуясь приказу Ниарин, запустили в камеру пушистый мох. Растение плотной подушку укутало стены, и если бы Лоран попытался разбиться головой о камни, не смог бы. Никогда еще он не чувствовал себя более глупо. От злости сводило челюсти. «Что вы будете делать, когда падут острова?» — хрипло спросил он, посмотрев на караульных сквозь прутья решетки. Тихий разговор магов резко оборвался. Оба напряженно замерли. Лоран усмехнулся и поддел их. «Если ставить на кон все, нужно знать, ради чего». Он принялся покручивать на пальцы печатку. «Стань я пленником единственного устоявшего острова, бросился бы сразу в море на растерзание бесов-пересмешников». «Страшно представить то чувство, когда ты останешься единственным уцелевшим в погибшем мире. Не лучшая участь, верно?» Лоран ехидно вскинул бровь, в видя замешательства колдунов. Один из них шагнул к клетке, маг земли, и разрезал воздух ладонью. По мановению его руки вокруг лица ларана неспешно извилась лоза, оплетая его лицо и затыкая рот, как кляп. Лоран поспешно оборвал растение, отшвыривая от себя стебли с листвой. Ему хватило этой дряни ещё на совете. Намёк был понятен, поэтому больше он не говорил. Сколько ещё нужно ждать, томиться за решёткой, зная, что в результате неизбежно ждёт смерть? Лоран вновь осмотрел каменную, плотно запечатанную, без замков и петель клетку. Он не умел играть по чужим правилам. В его натуре было диктовать свои. Неорин рассчитывала беречь его до поры до времени, но совсем не хотелось подчиняться колдунье. Это шло вразрез с его планами. Всю жизнь Лоран сам их строил, и уйти из денного миера, если пришел срок, тоже планировал на своих же условиях. Мшистые стены уберегали, как нежное объятие, поэтому Лоран опустил решительный взгляд на декорированные заостренные пуговицы любимого темно-изумрудного джеркина. Острые, как клыки зверя, заточенный перламутр. При верном движении тонкую кожу рассекут в два счета. Расстегнув пару верхних пуговиц и отодрав крепление, Лоран взвесил в ладони острые зубья. В коридоре засуетились. Где-то снова обвалилась стена, неестественно затрещал камень на полу. Один из стражников мгновенно бросился на шум, второй остался на месте. Лоран заинтересованно вскинул бровь и привстал, приближаясь к решетке. Затея с острыми пуговицами подождет, что на этот раз учудили бесы-пересмешники. Облокотившись о прутье решетки, Лоран выглянул из клетки. Он не задавал вопросов, только ждал. Вдруг над головой мага что-то мелькнуло. Не успел караульный поднять глаза, как на макушку ему сорвался булыжник и отправил в забытье. Несчастный повалился, как соломенная кукла на пол с увесистой шишкой на голове. Казалось, что камень его попросту убил, но грудь несчастного мерно вздымалась, выдавая дыхание жизни. Удивительно, учитывая размеры валуна. Лоран покачал головой и улыбнулся. «Никогда не сдаешься?» — спросил он темноту. «Могу сказать тоже о тебе», — ответила Нериса, выступая на свет. «Я сдался», — безэмоционально проговорил Лоран, взвешивая в ладони острые пуговицы. «Не верю». Нериса не спеша приблизилась к решётке, держась на расстоянии вытянутой руки. «Это изначально был твой план?» — спросил он. «Использовать меня как козырную карту?» «Изначально, да», — призналась она. «Но я не знала, что всё обернётся вот так». «Однако обернулась. Ты победила». Глаза Нериса опасно округлились. Ведьма с вызовом шагнула вперёд и вцепилась в прутье решётки. «Я ничего не знала о планах Ниарин. Открывшееся было для меня не меньшим потрясением, Лоран!» — процедила она. «Мне было плевать на остров и тебя, я лишь хотела позволить проклятию сбыться. Но я не знала его истинной сущности, никто не знал». Клетка немного возвышалась над уровнем земли, и Лоран взглянул на Нерису сверху вниз. «Печально в целом, как и сама ситуация», — резюмировал он. «Мы поменялись местами» невесело заметил Лоран, постучав пальцами по решётке. «Только не говори, что пришла позлорадствовать. Я здесь не за этим, и ты это знаешь». «Сегодня меня подвели к чёткому пониманию, что мои знания ограничены», ответил Лоран, «поэтому говори прямо». Нериса выдержала паузу и сказала, «Мне нужна твоя помощь». «Неужели?» Лоран подался вперёд, но пруть и решётки надавили на скулы. «Я не согласна с решением старейшин. Люди не должны расплачиваться за глупость наших предков. Не говори, что ты думаешь иначе». В этом наши взгляды сходятся. «Так ты поможешь мне?» Лоран хмыкнул в ответ. Какие бы мысли ни ожили в сознании, он понимал. Нериса пришла предлагать сделку только потому, что ей была необходима его кровь. Без нее, как главной составляющей, было невозможно снять проклятие от Ханны. Жестокая ирония в искусном исполнении бесов-пересмешников. Интересно, Нериса чувствовала ту же смесь отравляющих эмоций, когда сам Лоран предлагал ей сделку. Устало опершись щекой о каменную решетку, Лоран припомнил события минувшего совета старейшин. Он был загнан в ловушку хитрейшим образом, даже не убит, раз на то пошло дело. Унизительно и бесславно, совсем не в его духе. Пойдя на страшный риск, Лоран поставил все на кон ради возможности спасти свое королевство и проиграл. Ставки выросли. Ко дну пойдет не один Гринфорд, а уйма земель, а ему гнить в подземелье под опекой злопамятных магов. И то до поры до времени. Не замечая за собой, Лоран плотно стиснул прутья и решетки. Сдаваться он не планировал, поддаваться не Арин тоже. Если Нериса решила играть не по правилам своих учителей, он готов был к ней присоединиться. К тому же мысль, что колдунья пошла на попятную, просила помощи, польстила. Но разумно ли ей доверять? Лоран сузил глаза и пронзительно посмотрел на Нерису, пытаясь разглядеть в её лице намёк на обман. «Ты ведь понимаешь, что стоит нам снять проклятие и сохранить земли, как пробудятся бестии и прочие твари? Будь они такими могущественными, как их описывал Сайрус, они бы уже давно пробудились». В голосе ведьмы Лоран отчётливо расслышал обиду. «Что её связывало с этой историей? И однажды их уже усыпили», — продолжила она. «Значит, это можно сделать снова». Лоран готов был поклясться, что воздух вокруг Нерисы затрещал и осветился изумрудными всполохами. Это чувство было сравнимо лишь с тем, что можно ощутить перед грозой. Нерисса всегда была грубая риска Она, как неукротимость, зверь рвалась на свободу, но все же действовала по указке, и это было хуже заточения. Она пыталась казаться непреклонной, но Лоран видел ведьму насквозь. И вот Нерисса сбросила цепи, вырвавшись на волю. Не это ли чувство заставляло воздух вокруг нее стрекотать? «Ты собираешься пойти против старейшин, заключив сделку с их злейшим врагом?» — подметил Лоран, пронзительно взглянув в глаза девушки. «Не боишься, что это скажется на твоей репутации?» «Как ты мог заметить, в этом мы похожи». Нериса решительно шагнула вплотную к решетке. От ведьмы повеяла тонкой ноткой скошенной травы и смоченной дождем почвы, весной или летом, но не царящей на поверхности осенью. «Ты тоже пошел против совета отца». Продолжила Нериса. «Мы боремся за семьи, которым не нужны. Так почему не пойти наперекор бесам-пересмешникам вместе?» Кастер желает уничтожить магию. «Ведьмы — стереть острова с поверхности мира А ты предлагаешь пойти против обеих сторон?» Лоран ответил ей с яркой улыбкой. «Кажется, я дурно на тебя повлиял. Ты здесь вовсе ни при чем». «И все же ты здесь?» Заключил он, отталкиваясь от решетки. Лоран отступил в глубь темницы. Лучшего плана у него не имелось. В попытках выбраться из темницы он перепробовал все, но тщетно. Нериса была единственным ключом к свободе. Однажды он взял ее с собой для того, чтобы она открыла печать, но Лоран не думал, что та будет лежать напротив решетки его клетки. Бесы-пересмешники были щедры на проказы. «Бесславно гнить здесь до собственной казни в мои планы не входило», — заключил он. «Поэтому я весь в твоем распоряжении». Лоран развел руки, и радости, понимая, что левое плечо не вспыхивало болью при движении. Нериса едва качнула головой, но даже во мраке пещер ей не удалось скрыть вороватой ухмылки, что азартно коснулась девичьих губ. «Отойди к дальней стене», — посоветовала она. Не думая спорить, Лоран согласно отступил подальше от решеток и оперся спиной о густой слой мха на стене. Хватит ли Нерисе сил сломать камень? Лоран до сих пор не знал всех возможностей ведьмы. Он был точно уверен, Нериса не была прямой наследницей сильного мага. Ее способности собирались искрупить с былого могущества, унаследованного от далекого предка. Но о том, что ведьмы с каждым поколением ослабевали, знали все жители Фелд-Дермиира. Пока Лоран рассматривал Нерису через прутья решетки, она встряхнула ладонями и отошла на шаг от клетки. Не торопясь, размеренно, девушка сделала глубокий вдох и описала руками в воздухе полукруг — легко складывая ладони в молитвенном жесте. Лоран изогнул бровь, но в следующее мгновение в воздухе колыхнулась изумрудного цвета волна. Нериса резво выбросила ладони вперед, и камень вокруг металлической решетки взорвался, как от мощного удара, и полетел внутрь темницы, оседая крошкой и пылью у ног Лорана. Волна от удара припечатала его к стенке, а после обрушила на пол. Маленькое помещение погасило силу волны, не давая ей разрастись. Хорошо, что клетка не захлопнулась, и потолок не поспешил слиться с землёй. Лоран зашёлся кашлем и потряс ладонью перед лицом, разгоняя пыль. «Если хотела меня убить, могла сделать это более изящно», — хрипло заметил он, поднимаясь на ноги. «Если бы хотела убить, тебя бы уже давным-давно поминали», — ответила из-за пыльной пелены Нериса. Лоран пробрался через мглу к пролому в стене и спрыгнул из клетки. Нериса растянулась на земле, повалившись от силы удара вид у нее был склокоченный, но бесовской и довольный. «Живая?» — иронично спросил Лоран, протягивая ведьме руку. «Не за что», — фыркнула она и взялась за предложенную ладонь, поднимаясь на ноги. Нериса выпрямилась и с нескрываемым отвращением отряхнула юбки, каких Лоран раньше не видывал. «Тебе идут платья», — отметил он, без стеснения осматривая фигуру колдуни, хотя за путь от Гринфорда до Клыка успела уяснить, что Нериса ненавидела юбки. «Помолчи лучше». Отмахнулась ведьма, поправляя корсет. «Я была бы рада от него избавиться». «Ладно», — уговорила, — «раздевайся, меня можешь не стесняться». «Докатись «Да ты в нижний мир!» Нериса резко выпрямилась, как ужаленная. Лоран рассмеялся, но колкости оставил при себе, не желая лезть под горячую руку. Ведьма и правда могла заехать булыжником по голове. Доказательством этому служил лежащий в забытии стражник и канувший в неизвестность второй. В тишине они покинули сеть темниц, спускаясь еще ниже к самому центру острова Крохи. Указывая путь, Нериса заговорщицки доложила, что ее союзники вытащат из клетки Бардеса и выдадут ему сведения из архива. Больше она ничего не сказала, хотя ее поведение подсказывало, что у нее есть план. Лоран самую малость успокоился, узнав о библиотекаре, но слепо следовать за Нерисой не был готов. Он нагнал ее и легко взял за руку, заставляя помедлить хотя бы мгновение. «А теперь расскажи, что задумала. Помимо рвения спасти Фелддермиир, у тебя должен быть план. Хотя бы общие черты», — уточнил Лоран. «Мы бредём уже достаточно долго, а ты и словом не обмолвилась». «Что, сомневаешься во мне?» «В тебе ничуть, а в собственной способности верить весьма. Ты сказала, что твои друзья передадут сведения бардосу Тогда логично задать вопрос. Почему мы не идём к Бардесу?» «Потому что нам не по пути с ним». Он шумный, вечно недовольный, заметный, а я надеюсь тайком найти еще один архив на острове». Лоран нахмурился и раскрыл рот, но так и не нашел, что сказать. «Еще один архив на острове? Сколько же их тогда?» Заметив его смятение, Нериса весело хмыкнула и качнула головой. «Ты все-таки глупый мальчишка». «А ты все та же дерзкая чародейка. но как нам это поможет?» Нериса демонстративно закатила глаза, однако отмалчиваться не стала. До того, как клык выжгли твои предки, ведьмы обитали на поверхности острова. Надобности ютиться в пещерах не было. Лоран тут же уловил смысл ее слов. И первый архив был на поверхности острова. Закончил он за Нерису. И там могли храниться самые древние записи вплоть до секретов от Ханы и сведений о бестиях под Гринфордом. По крайней мере, я так думаю. Пожала плечами Нериса и сложила губы в тонкую нить. Что ж, Лоран мотнул головой. «Где искать, ты знаешь?» «Понятия не имею. Я подскажу». Низкий мужской голос громом прокатился по пещере. Лоран инстинктивно шагнул вперед, заслоняя Нерису с собой, но ей защита была не нужна. Ведьма протиснулась рядом и встала с ним плечом к плечу, нахмурив брови. «Гелмор». Бесцветно поприветствовала она, поигрывая пальцами, вокруг которых мелькали изумрудные всполохи. «Полно». Мужчина приподнял ладонь, успокаивая воспитанницу. Я здесь не за войной. Как ты нашел меня? За аллей близнецы рассказали. Гнилье, процедила Нериса севшим и потускневшим голосом, от которого на душе стало тоскливо. Что так задела гордость колдуньи? Оставь. Высокий мужчина поднял руки, шагнув к беглецам. Я здесь не за тем, чтобы рассаживать вас по клеткам. Лоран Эскоса глянул на Нерису, не узнавая ведьму подле себя. Такой подавленной она еще не была. Глаза погасли, смуглая кожа потускнела, плечи поникли так, будто весь мир от неё отвернулся. Она покачала головой, не желая верить учителю, и Лоран не мог её упрекнуть. Он шагнул вперёд. «Если нет, тогда какой бес потащил вас сюда и ради чего?» Гилм расставил его остроту слов незамеченной. Мужчина спокойно сложил ладони в замок и мудро качнул головой. «Ради справедливости», — ответил маквады Создавать новую жизнь на костях — гиблая затея. Я не найду радости в чужом горе, но я в меньшинстве. неарин и Сайрус решительно настроены пойти на людские жертвы и уничтожить все острова. Галин поддалась. Ее любовь к магу воздуха велика, поэтому она поддержала его и неарин Большинство разделило их точку зрения. Но я, как Залия, Близнецы, еще немногие из убежища и ты, Нериса, считаем иначе. У нас нет силы противоборствовать натиску посвящённых, поэтому мы прорвёмся иначе. Должны, если хотим защитить людей. Вода всегда просочится, — проговорила Нериса, снова становясь с Лораном плечом к плечу. Голос её немного взбодрился, но всё ещё потрескивал жаром обиды. — Ты всегда хорошо слушала, — улыбнулся Гилмор. — И слышала. Если ты знал, где искать меня, значит, снабдил залию Юрая Санти тайными сведениями, «Они уже на пути к библиотекарю. А это просили отдать тебе». Маг воды извлёк из рукава небольшую, но довольно толстую книгу в коже и протянул её Нерисе. Ведьма взяла текст и не спеша провела рукой по оттиску на лицевой стороне. Лоран опустил взгляд, следя за пальцами Нериса, скользнувшими по контуру горы, разделённой на две половины поверхностью моря. Одна часть массива была под водой, вторая — над ней. Лоран неоднократно встречала это изображение, объясняющее устройство Вселенной. Утонувшая в море часть горы была Нижним Миром, где обитали бесы-пересмешники и бестии. Поверхность моря — Денным Миром, на просторах которого раскинулись острова с людьми, а возвышающаяся над морем макушка — Верхним Миром, где обитали духи-защитники. Но у это изображение имело еще одно значение. По их верованию маги рождались из темных глубин, Они поднимались из земли, словно деревья. На половине пути дар пробуждался, ведьмы раскрывали потенциал и делились знаниями со своими последователями, продолжателями их рода. После смерти они поднимались выше, где перерождались и делились силой с потомками. У ведьм это изображение указывало на рождение, жизнь и смерть, на кровные узы, линии жизни, которые, как подземные ходы в горе, поднимались от низины к высотам. Задумавшись над выбором Нерисса, Лоран начал понимать, что она хотела найти в старом архиве. Мудро. «Так где искать?» Прервав его раздумье, ведьма обратилась к старейшине. «А как ты думаешь сама?» — задал вопрос Гилмор. «В центре острова», — догадалась Нерисса. «Под горой, там, откуда растет клык». Гилмор ничего не сказал, только улыбнулся и качнул головой. В уголках его глаз пролегли морщинки-лучики, и Лоран задумался, сколько было зим старейшине. Учитывая, что удали стукнуло 106, Гилмор мог быть даже старше. Но догадка это ни к чему не вела. Маг воды не мог хорошо помнить о событиях тех лет и жил всю жизнь под землёй, не имея тесной связи со своей стихией. Стержень острова. Лоран подхватил мысль Нерисы. «Из темноты к небу, через массив». Гилмор кивнул, удовлетворённый ответами, и поспешил предостеречь. «Дверь в старый архив способен найти только маг стихии» но после пожаров это стало сделать еще труднее. Отчаянно взывай к дару Нериса, он укажет верный путь. Печать пострадала от многочисленных набегов, но она еще помнит силу стихий. Я не выдам вас, брату и сестрам, но все же будьте осторожны. Неорин хитра. Сайрус слишком осторожен, а Галин дышит островом. Она почувствует, когда вы откроете архив. Вряд ли она сразу поймет, что это значит, и все же у вас будет немного времени. Желаю удачи. «Спасибо, Гилмор». Нериса коротко кивнула. Больше не говоря ни слова, они бросились вверх по коридорам, петляя по ответвлениям и червоточинам, как бестии в своей обители, будто за ними и правда неслись бесовские псы. Глаза Лорана еще не привыкли к свету после того, как Нериса резко стянула с них повязку, подставляя лицо лучам холодного солнца. Она предпочла закрыть ему взор, желая сохранить входы и выходы в убежище в тайне. Лоран не возражал, хотя пару раз всё же пожаловался на чрезмерную осторожность ведьмы. Так, ради приличия. Они осторожно шли по поверхности острова Крохи, опасаясь наткнуться на задержавшийся отряд теневых стражей. Под ногами хрустела жухлая трава, покрытая тонкой-тонкой корочкой льда. Над Клыком, как и над прочими островами, начала ворожбу глубокая осень, готовя земли к зимней спячке. Воздух был прохладный и кусачий. Стоило ему коснуться открытой кожи, как та наливалась, зябким румянцем. После томления в тесных и прогретых пещерах было непривычно снова оказаться под открытым небом. Лоран старался шагать быстрее, чтобы разогнать кровь по жилам. К тому же Нериса неслась вперёд, как ретивый скакун. Дорога тянулась. Он привык к холоду, а тени пролегли за валунами и ухабами. Весь путь Лоран задавал вопросы, пытаясь узнать побольше о жизни ведьм под землёй, Но нириса не отличалась болтливостью, стараясь о многом умалчивать. Её недоверчивость и осторожность всякий раз заставляли задуматься. Неужели он, Лоран, со стороны выглядел так же? Нериса была немногословна. Ведьмы адаптировались к жизни под землёй. Маги стихии создали комфортные условия для существования. Насытили кристаллы теплом и светом, чтобы те имитировали естественное освещение, наполнили тесные пещеры воздухом проделали в толще породы колодца с пресной и соленой водой, откуда могли брать жидкость для питья и периодически вылавливать рыбу. Питались они в основном кореньями и морскими продуктами, на лепешки делали из сушеных водорослей. Для Лорана истории Нерисы были увлекательны и интересны не меньше, чем для нее рассказы о жизни на островах. «Так, значит, ваши ярмарки — это то же, что и наше собрание старейшин, торжественное мероприятие?» — уточнила Нериса. «Не совсем». Ваше собрание старейшин точь – точь-в-точь наш совет наследников. Одна болтовня и игра в остроумии Ярмарки – это, скорее, праздничное событие, куда стекается весь люд с великого и малого Гринфорда. Приезжают гости соседних земель. Всюду шатры и палатки с товарами и диковинными вещами. Шуты в колпаках с бубенцами. Колпаки с бубенцами? Это головные уборы с длинными пальцами, на конце которых подвешены крошечные бубенцы. При движении они мелодично звенят. Нериса расширила глаза то ли от ужаса, то ли от непонимания, но ничего не сказала в ответ. За короткое путешествие от убежища до горы ведьма продемонстрировала чуть больше эмоций, чем обычно. К потрескивающей злости и ярости с огнем в глазах добавилось удивление и живой интерес. Нериса хотела знать больше. Она была дотошной любопытной, но всякий раз осаживала себя и отскакивала, будто касалась огня. Она возводила для себя рамки, которые не спешила пересекать, и Лоран понимала ее осторожность. На какое-то мгновение жизнь перестала казаться сплошным испытанием и пляской под дудку бесов-пересмешников. Лоран сделал глубокий вдох и поднял глаза к небу, затянутому дымчатым маревом. Солнце скрывалось за облаками, и дело отнюдь не в осеннем сезоне. Поджав губы, он устремил взгляд строго перед собой, стараясь не сбиться с пути из-за пустых тревог. Но над головой со всех сторон слышался какой-то странный треск. В одно мгновение он затих, а затем его сменило остервенелый крик. Лоран инстинктивно потянулся рукой к офесу меча в ножнах. Но ни клинка, ни чехла при нем не оказалось. Все отняли еще до совета старейшин. «Духи защитники!» — прошептала рядом Нериса. Безоружный Лоран устремил взгляд вверх, осматривая резво появившиеся буры черные туши птиц в высоте, их замысловатое и все же изящное окружение в воздухе. По спине пополз холод. Стриксы. Крупные птицы грозного вида смотрелись неуместно на фоне светлого неба. Кружение ночных дикарей выглядело пугающе, но было красиво. Они плавно вздымались и опадали, будто ловили в воздухе невидимые крючки на удочках духов-защитников. Темные и жуткие птицы, предвестники бед, были знакомы всему фэлт-дер-миру и обитали такие только в одном месте — в когтистом лесу. Мрачные бестии жили в тени кривых деревьев и посеревших пейзажей прокаженного леса, питались пролетающими мимо мелкими птицами и глупыми зверями, зашедшими в бор по ошибке. Но почему стриксы покинули свою обитель и закружили над клыком? В народе существовала легенда. Если услышишь истошный вой этих птиц, скоро встретишься лицом к лицу со страшной бедой, накликанной стриксами на твою голову. Раньше Лоран не придавал росказням значения. Но сейчас пустая страшилка простолюдинов стала реальностью. Беда окружила прямо над головами. Лоран стиснул зубы, сжал кулаки. Если стриксы поднялись в воздух сейчас — Это значило, что их не ждёт ничего хорошего. Вдруг на глазах два стрикса сцепились и истошно вскрикнули. Тишину разорвал резкий, будоражащий до глубины души визгливый стон, похожий на скрип старых петель на двери амбара. Две птицы кружили в танце, клацая клювами, били крыльями воздуха, махали когтями, вырывая друг из друга перья и пух. На землю плавно спикировали тонкие перышки, усыпая жёлтую траву чёрными каплями. Нериса поджала губы и поёжилась. Лоран и сам готов был застонать. Потянув ведьму за рукав, он повел ее прочь. Они торопливо продолжили путь в тишине, боясь привлечь внимание кровожадных тварей. Поговаривали, в старые времена Стрикса нападали стаями и забивали жертву клювами и когтями, вырывая из несчастных куски мяса. Зловещие твари остались далеко позади, но душу еще долго рвало на части, а в памяти стоял истошный визг Стрикса. Дорога стелилась все дальше, уползая ввысь, как выцветший ковер, по которому два странника шли в полном молчании. Лоран не думал, что крошечный клык окажется не таким уж и крошечным. «Что было с Бардосом на ярмарке две зимы назад?» — спросила вдруг Нериса, помогая выползти из кокона дум. Лоран мгновенно вернулся в действительность, стараясь не думать о том, что могло предвещать появление чёрных стриксов. Воспоминание, вскользь упомянутое Биваном на одичалом берегу, отогнало мрачные мысли и на душе немного посветлело. Лоран воровато усмехнулся, что вызвало удивление Нерисы. «Я сказала что-то смешное?» «Вопрос вполне серьезный, но ситуация обратная», — ответил Лоран. «Две зимы назад на Великий Гринфорд приезжала делегация Сайс-Крохела. Тогда уже было туго с продовольственными запасами. А гости привезли с собой северные яства и крепкие хмельные напитки. На площади устроили гулянье, разбили крошечный городок с торговлей и развлечениями. Биван, Алира и Бардес отправились на торжество. После всех заседаний я присоединился к ним, но на начало веселье уже опоздал». Бардос к моему появлению еле языком ворочил, но зато как отплясывал. Отобрал гусли у музыканта и забрался на бочки с Элем. Правда, ему так даже хмель в голову вдарил. Вот он с этими гуслями и заснул прямо на бочках. Алира потом сказала, что он поспорил с Биваном из-за чего-то. Страж проиграл, но решил пойти на хитрость. Предложил библиотекарю посоревноваться, кто кого перепьет. Сама понимаешь, что Бардос уступил Бивану в стойкости. Вот северное пойла его и подкосило на две добрые луны. Бардос соревновался с Биваном. «Но зачем ему это?» — совершенно серьёзно спросила Нериса. «Ты нашего библиотекаря не знаешь», — заметил Лоран. «Его легко подбить на спор. Ради своей правды он на что угодно пойдёт». «Как и любой человек». «Не всякий готов до победного стоять на своём, Нериса. Чаще иные отказываются от себя, чтобы не обмануть чужие ожидания». Девушка задумчиво опустила взгляд под ноги, рассматривая траву и ветки. Лоран взглянул на неё, но не стал нарушать ход мысли колдуньи. Они продолжили путь, поднимаясь все выше над уровнем моря, когда ведьма снова нарушила тишину. «Хотелось бы побывать на этих ваших ярмарках». Вскинув брови, Лоран с удивлением посмотрел на нее. понятие «не риса» и «веселье» не вязались между собой и не укладывались в голове, но со страшным азартом захотелось увидеть ее на празднике. «Побываешь», — пообещал Лоран. «Если не снимем проклятие то ярмарка будет одна, бесовская». «Не риса». Начал было он, но девушка указала вперед на подножие даже не горы, а пригорка, на котором стоял камень, носящий гордое название Клык. Вход в архив там. Строго отчеканила она и подхватила пол и платье, резво поднимаясь по крупным камням к трещине в породе. Не отставая ни на шаг, Лоран следовал по пятам, вынужденный проглотить невысказанные слова. Он остановился возле нерисы, заинтересованно опустив руку на шершавую поверхность массива. Булыжник был весь в сколах и трещинах, с пробоинами и червоточинами. Камень не раз обжигали, обстреливали стрелами и царапали лезвиями. Лоран провел ладонью по шероховатой поверхности, пальцами цепляя бороздки. Очевидно, когда-то в массиве были вырезаны руны, но годы и время смыли все созданное рукой человека. Время. Коварный и беспощадный противник сейчас опасный как никогда. «Это точно здесь», — пробормотала Нериса и опустила руки на плоский булыжник у себя под ногами. Ведьма прикрыла глаза и напрягла пальцы, ногтями впиваясь в породу. Вокруг ее ладони замерцали, как драгоценные камни огни, а затем задрожали. Магия жизни. Лоран зачарованно наблюдал за действом, но Нериса только хмурилась. Она бормотала себе под нос, спорила и ругалась. Открывала глаза, смахивая с камня травинки, пробовала колдовать вновь и вновь. Нериса срывалась и начинала опять. Ошибалась и повторяла снова и снова. Тени стали длиннее, поднялся ветер. Вскипев, девушка порывисто выпрямилась и уперла руки в бока. «Не понимаю», — процедила она сквозь сжатые зубы. «Гелмор сказал возвать к стихии, но этого недостаточно, печать не срывается. Я не знаю, что делать». «Нериса». лара опустил руку ей на плечо, но ведьма земли грубо попыталась скинуть ладонь. «Я не могу, не знаю, как это делать», — ругалась она. Тогда Лоран оставил попытки позвать и аккуратно поймал Нерису за подбородок, поворачивая лицом к себе так, чтобы она заглянула в глаза. «У тебя всё получится», — серьёзно проговорил он. «Слышишь?» Нериса понимающе заморгала, а потом отшатнулась и оттолкнула его руку, возвращая на лицо хмурое выражение. Лоран усмехнулся. «Всё та же дерзкая, непокорная, грубоватая ведьма». Лоран тряхнул головой, стараясь не отвлекаться от дела. Как правило, древние замки имели ту же основу, что и проклятие, верно? «Откуда у тебя такие познания? Я до сих пор в толк не возьму, ну да!» Пылка ответила Нериса, поудобнее усаживаясь на камни. «Читал много», — невозмутимо вставил Лоран. «Ну-ну», — отмахнулась ведьма и невозмутимо задрала край юбки, оголяя левую ногу, на бедро которой крепились ножны. Никакая дева со двора не осмелилась бы так поступить в присутствии мужчины, но только невольный народ острова Клык. Лоран присвистнул, однако, позабыв о правилах этикета, взгляд не отвел. Нериса высвободила из ножен тонкий клинок и опустила юбку, укладывая лезвие на ладонь. «Такие обряды требуют крови. Должно быть, поэтому ничего не получается». «Попробуй еще раз», — кивнул он и накрыл ладонью рукоять клинка в ее руках. «Но только не взваливай всю ответственность на себя». Нериса сощурила глаза, но нехотя согласилась, передав ему клинок. Лоран вытянул левую руку, укладывая лезвие на ладонь. Ведьма земли снова схватилась за камень, из-под пальцев ее поднялась изумрудная пыль. Немешкая, Лоран полоснул себя по ладони, из которой тут же полилась кровь. Он заглянул Нерисе в лицо и там молча кивнула. Тогда Лоран наклонил руку, и кровь тонкой струей полилась прямо на камень, стекая в углубление и очерчивая рисунок. Раньше бороздок в камне не было видно, но стоило жидкости задеть породу, как проступил силуэт. Кровь потекла по кругу с обеих сторон, очертила ломанный силуэт в кольце, и когда края кровавого рисунка сомкнулись, камень под ладонями нерисы просел. Девушка стремительно вскочила на ноги и инстинктивно отпрянула. Толоран приподнялся, но земля под ним резко вздрогнула и в одно мгновение провалилась. Выронив клинок, он полетел в темноту, но вовремя схватился за края разлома и только благодаря сноровке не покатился по ступеням в пучину. Еще немного, и он бы сломал шею. Нериса бросилась на помощь и поймала его за воротник. Однако руки ее нещадно тряслись. «Не смей падать, высочество, более жалкой смерти не придумаешь». «Я довольно изобретателен». Он нащупал сапогом первую ступень под собой и разжал руки, спрыгивая вниз. Тишину нарушил гулки удара камень. Выпрямившись, Лоран вытянул из кармана лоскут ткани, обмотал им левую ладонь, прикрывая порез, и осмотрелся. Каменные ступени змеей ползали вниз, с потолка свисали корни и ветви. Всё-таки архив был не на поверхности, а снова в толще земли. Лоран невесело хмыкнул и поднял глаза к разлому. «Здесь невысоко», — сообщил он Нерисе. «Спускайся, я по...» Ведьма приземлилась рядом, однако ноги её подвели. Она опасно завалилась набок но Лоран успел поймать её в последний момент, не давая растянуться на камни. «Впечатляет», — заметил он, хмурясь. Нериса никогда бы не оступилась вот так, если бы что-то её не подкосило. «Ты в порядке?» Надеюсь, больше кровавая дань не потребуется. Полголоса прохрипела она. И моя магия тоже. Я истратила остатки силы. Печать вытянула все, что было. Лоран молча кивнул и посмотрел на тьму ступени, уползающих круто вниз. Сколько тянулся путь и не ждал ли на пороге архива очередной потаенный замок. Нериса была истощена, и Лоран чувствовал, что его силы тоже покинули. Утекли, словно вино из опрокинутого кубка. Печать просила дань и ослабляла всякого входящего. Многие древние замки требовали подобной жертвы от гостя, но останавливаться на полпути к цели было нельзя. Проклятие крепло. Открывшаяся печать дала знак Галин. Нужно было спешить, чтобы жертвы не оказались напрасны. «Сможешь идти?» «Да», — кивнула Нериса севшим голосом. «Смогу».